Жертва Керна. В то время как л о р е был всецело поглощен заботами о Брике, Артур д о й л ь собирал сведения о доме Керна. От времени до времени друзья совещались с Брике, которая сообщила им все, что знала о доме и людях, населявших его. Артур д о й л л решил действовать очень осторожно. С момента исчезновения Брике Керн должен быть настороже. Застать его врасплох едва ли удастся.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 Но он очень замкнутый человек и никого не желает пускать в свое святое святых. Старушка Лоран решила, что это похоже на правду, поступив на работу к профессору Керну. Дочь говорила, что он живет очень замкнуто и никого не принимает. Чем же он занимается? спросила она у дочери и получила неопределенный ответ о в с я к и м и н а у ч н ы м и о п ы т а м И И вот, продолжал Доуль, я решил познакомиться сначала с м а д м а е Лоран ь л и посоветоваться с ней, как мне, вернее, достигнуть цели.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 И старушка з а л в е л а с ь слезами.